Глава 43 Но Ронору не удалось быстро кинуться на поиски Киры. Соответственно, и мне тоже. Поисковую операцию возглавил Гайд. Они с Гизелей поднялись в небо, чтобы найти ментальный сигнал Киры, если она действительно пришла в себя. А мы с Ронором были вынуждены остаться, чтобы разобраться со всеми этими полицейскими и спецслужбами. После собранных и спокойных объяснений Ронера они согласились не делать воскрешение графа и Арины достоянием общественности. К тому же глава команды спецслужб лично просил об этом, подтверждая слова Ронера. «Ладно, сами воскреснут, когда захотят. Пока все имущество числим за вами», махнул рукой комиссар Дербо. «В общем, от полиции мы избавились». Положение большой опасности с зоопарка было снято. А спецагенты еще остались ненадолго. На случай, если нам потребуется помощь в поисках Киры. Она не понадобилась. Еще через полчаса прибежала встрепанная Гизелия. «Мы нашли ее! Она в колодце!» Закричала она. «Гайд уже достает ее!» «В каком колодце?» Изумилась я. «Ну, в таком, недалеко от вашего дома. Там вокруг поляна и цветочки». Оказалось, что драконида спрятал Киру в старинном сухом колодце, что сохранился недалеко от нашего имения, как знак былых времен. Говорят, в древние времена туда сбрасывали преступников. А сейчас он числился маленьким историческим памятником. По словам Гизелии, Кира полностью пришла в себя и кричала из колодца, потому что еще не могла магичить в достаточной степени, чтобы выбраться самостоятельно. Спустя минут десять мы были возле колодца. Картина была изумительная. Видимо, Гайд решил не заморачиваться с магией и просто засунул в колодец свою огромную драконью лапу. На полянке у колодца стоял огромный голубой дракон, а в передней лапе он аккуратно держал встрепанную, Красивую и очень злую женщину. Никогда такого не переживала. И кто догадался держать демона в зоопарке? Ужас! Воскликнула Кира, завидев нас. И поправила шляпку на голове. Каким чудом предмет гардероба не потерялся во время похищения, я не знаю. Но это Кира. У нее никогда ничего не теряется. Кто догадался держать... «Тот его и убил», – улыбнулась я. И подумала, что вскоре Кире предстоит встреча с любимой внучкой. Главное, чтобы две эти темпераментные женщины не подпалили друг другу прически, когда будут выяснять отношения. «О происходящем мне сообщили друзья из спецслужбы», – рассказывал Таубрин. Мы с Ариной были в одном из соседних миров, поэтому тут же рванули к вам. Раскрывать себя никому, кроме вас, не планировали. Но эта сумасшедшая отошла буквально на пару минут и пропала. А потом пришла весть от Геролта, что из вашей спальни пахнет вонючим дымом, а дверь заблокирована. И Арины не было. Я сразу понял, что она уже на месте боевых действий. Чуть с ума не сошел от волнения. и без всякой маскировки отправился в особняк. Ну и лица были у прислуги и Альфреда, когда они меня увидели. Должно быть, решили, что Загробный и наш мир перемешались. Прежде чем свой короткий рассказ начал Табрин, говорили мы с Ронером. Ведь, по сути, в курсе всего были только мы двое. Правда, перед этим еще было сложное объяснение с Кирой о том, что Арина жива. Бабуля чуть в обморок не грохнулась. Но что интересно, вслед за этим слезы радости на ее лице смешались с праведным бабушкинским гневом. Такие очень разные эмоции одновременно. Она уговорила главного медика драконов Гайда сводить ее навестить бесчувственную внучку. Видимо, подержала ее за руку и высказала ей много всего интересного. А вернувшись, опять утирала слезы. и приговаривала. «Ну я устрою этой девчонке!» «Баба Кира, ради справедливости!» Тихонько сказала ей я. «Арина рассчитывала, что до тебя весть о ее смерти просто не дойдет». «А о тебе она подумала? О Роноре?» «Паразитка! Авантюристка!» «Бабушка милая!» Ну, это мы все уже тысячу раз проговаривали с ней и между собой. Она признала, что была не права. Да и подумала она о нас с Ронором. Я лукаво улыбнулась. Результат ты видишь. Я покрутила рукой, на которой красовалось обручальное кольцо с синим камнем. На церемонии мы не обменивались кольцами, но купили их и обменялись в одном из миров в разгар свадебного путешествия. «К тому же, — добавила я, — она всех спасла. За это можно простить все». «Да я простила!» — взвилась бабушка. «Но трепку она от меня получит еще ту, когда поправится». «Как можно было сидеть в могиле? Это же страшно, опасно! Ох!» Я представила себе, как Кира Бабушинской рукой прохаживается Арини ниже пояса. Стало смешно, хоть я понимала, что такого никогда не будет. В общем, к моменту всеобщих объяснений, на которых присутствовали мы с Ронером, два дракона, Таубрин и Кира, бабушка была вполне спокойна и почти не сердилась. — Да уж, ну мы и идиоты, — сказал Ронер, дослушав Таубрина. «Ведь никому, ни одной живой душе не пришло в голову проверить животных. У нас просто мысли ведь не возникало, что преступник может быть из них. Теперь нужно с особой тщательностью проверять разумность всех тварей. К тому же поставить вопрос о признании этой драконицкой расы разумными и, вероятно, закрыть их мир», – продолжил за него Таубрин. Эти двое умных мужчин неплохо спелись. Судя по их менталитету, худшее, что может произойти, это их появление в других мирах. Они явно негуманны и обладают большим властолюбием. — А если наедаются сю, то есть страха, то становятся почти непобедимы, — добавила я. — Так что, пожалуй, этот мир и верно стоит закрыть. «Драконы встанут на защиту системы, если эти твари ринутся в миры!» Гордо заявил Гайд. «И не забывайте, именно дракон, пусть начинающий маленький, спас!» «Спасла всех!» «Не знаю, не знаю. Пока мы видели помощь только от вас Гизелей!» Задумчиво сказал Ронор. «Ну и от если это может считаться. Прости, Гайд!» Но твои соотечественники и верно не больно ты интересуются тем, что происходит с другими расами. Мы с Гиз постараемся изменить это. Я, между прочим, один из кандидатов в будущие правители. Так гордо продолжил Гайд. А Гизелия с любовью погладила его по руке. За время путешествия он стал не только ее настоящим женихом, но и ее героем. И ссорились они теперь только ради развлечения. «Хорошо, хорошо!» – улыбнулся Таубрин. «Но тот мир все же лучше закрыть. Раса, желающая править всеми, слишком опасна. Особенно, учитывая ее вампирские возможности. Кстати!» Он с интересом поглядел на меня. «А ведь ты, Рита, лишь на одно поколение дальше от вашего с Ариной предка дракона. Вероятно, ты тоже можешь обратиться». Я опустила глаза. Мне не хотелось обсуждать это, по причине, которую теперь знала совершенно точно. Заодно заметила, что в глазах Ронора появилась досада. Не думаю, что он стал бы препятствовать моему обращению. Но мужу явно больше нравилось думать, что мы с ним одной крови, то есть крови квельфов. А обращение в дракона как бы сделает меня представителем другой расы, драконьей. И еще неизвестно, как на меня повлияет. «Пока у меня другие цели», — четко выставляя границы, ответила я. А Гайд поглядел на меня с осуждением. «Если бы ты обратилась, я представил бы тебя ко двору в своем мире. Ты нашла бы свою магическую расу». Вот давай с этим всем Карине, улыбнулась я. Может, ей это интересно, хотя я бы на ее месте, будучи маленьким зеленым дракончиком, не полетела бы в мир больших разноцветных драконов, где была бы, в лучшем случае, как ребенок, а в худшем, как инвалид. Вечером Арина все так же спала. Кира гуляла по саду сразу с обоими своими поклонниками — Альфредом и Гералтом. Но, похоже, теперь у них было мало шансов. Мы не шепнули, что Кира приглянулась начальнику артерианского отделения спецслужб — импозантному сильному магу средних лет. И он ей понравился больше других. Иными словами, потом посмотрим, что там будет с ее личной жизнью. «Бабуля!» В девках точно не засидится. Тау Брин дежурил у постели жены, а мы с Ронаром стояли на балконе и смотрели на яркие луны и сияющие звезды. Я не хочу, чтобы ты стала драконом. Это может разделить нас. Обнимая меня, сказал Ронар и поцеловал в темечко. Но это было бы лучше для тебя. Неограниченная магия. ментальная сила и срок жизни драконы живут десятки тысяч лет так что если ты хочешь я всеми силами буду помогать тебе с обращением просто не знаю как и отпущу если ты захочешь быть со своим народом нет ронора ощущая внутри необыкновенное спокойствие и решимость ответила я, обернулась к нему и посмотрела в глаза. «Ты разве не понял? Все проблемы в нашей семье от того, что кровь драконов смешалась с кровью квельфов. И если я стану драконом, не исключено, что наши дети родятся обычными людьми, как это случилось с бабушкой Верой и моей мамой. Поэтому наши дети важнее. Я не стану обращаться драконом». Ну, или обращусь когда-нибудь, когда дети родятся и вырастут. А тебе я надоем, по самое не могу. Кстати, дорогой, я сегодня посчитала. У меня задержка. Небольшая, но вдруг это кое-что значит. Ронар порывисто прижал меня к себе и ничего не сказал. Я просто ощутила то невероятное спокойное счастье, что исходило от него в те минуты. А потом... Ронар тихо произнес. «Все верно. Только ты никогда не надоешь мне. Знаю точно». «Ну давай, иди!» Вздохнула я и ободряюще поцеловала Ронара в щеку. Взяла подмышку снуди в камуфляже, то есть в попонке, призванной скрыть его крылья, и заняла удобную точку для наблюдения. Ронер решительно направился к девушке на кассе. Да-да, это была та самая заправка на земле недалеко от портала. И за кассой стояла та самая девушка. В прошлый раз она была очарована квельфовостью Ронера. Посмотрим, что будет сейчас. Именно ее мы выбрали в качестве теста. Сегодня утром мы обнаружили, что духи от Киры закончились. И решили проверить, Вдруг они Роннеру уже не нужны? Он ведь был близок со мной уже больше месяца. Девушка что-то считала и поглядела на Роннера очень недовольно. Роннер наклонился к ней, что-то произнес. Ни тени обожания не промелькнуло в глазах девицы. Она лишь деловито пробила чек и принялась неохотно делать на френч-доге. Вскоре... Муж с победным выражением лица притащил к столику поднос с нашей едой. «Свершилось, милая, спасибо тебе!» Радостно сказал он. «Она чуть не съела меня за то, что отвлек ее от какого-то дела!» «Вот и хорошо!» Улыбнулась я. «Поздравляю тебя с исцелением! Один тест пройден. Теперь другой тест». «Это какой еще?» Понравись ли я твоей маме?» Настороженно спросил Ронер, мгновенно становясь серьезным. «Да нет, другой!» Коварно улыбнулась я. «По пути в гостиницу заедем в аптеку. Увидишь, какой!» «Ну и да, третий тест на моральную устойчивость нас еще ждет. Когда я говорила с мамой по телефону, голос у нее был очень недовольным. «Так всегда!» когда я возвращаюсь откуда-нибудь, даже если поездка одобрена ею. Да, конечно, прежде чем ехать в свадебное путешествие, я сообщила маме, что отправляюсь на бизнес-стажировку. Очень далеко, связи не будет. И она даже приняла это спокойно, ведь одновременно я перевела ей солидную сумму денег. Я теперь состоятельная владелица зоопарка. Кажется, она начала понимать. Но сейчас, когда мы вернулись, и я сообщила, что скоро приеду с женихом, мама была очень даже сердитая. «Рита, это ни в какие ворота! Как ты могла завести жениха, не посоветовавшись со мной?» «Знаешь, мне кажется, что она как ребенок», вдруг сказал Ронер, который все еще лучился счастьем. «Как ребенок, который ждет родителей». когда они приходят, картина дуется, как бы наказывая их за долгое отсутствие. «Тебе не стоит сердиться на нее». «Я уж постараюсь», – улыбнулась я. «В конечном счете мамин характер я знаю с детства. И наверняка возможность побывать на нашей свадьбе в отличном особняке приведет ее в благодушное расположение. Главное, чтобы ты ей понравился». Я даже начинаю думать, что тут твоя квельфовость могла бы сыграть положительную сторону. Да, мы решили не выжидать год, а провести настоящую свадьбу сейчас. Вместе со свадьбой драконов. Гайд отправились в свой мир, чтобы пожениться по драконьим обычаям и вернуться. Поэтому через неделю планировалась тройная свадьба. Мы с Ронором... Отметить наше соединение по-настоящему. Гайд с Гизеллей, чтобы отметить в кругу настоящих друзей. И Кира с мастером Гаумзагом, авторианским главой спецслужб, который за несколько дней обошел и Альфреда, и Гералта. И да, моих родителей ждало еще одно испытание. Ведь им предстояло пережить и воскрешение Арины, и необычную молодость Кира. но мы с Ронером решили больше не потакать внутрисемейной семейной распри. Всем придется смириться с текущим положением вещей. Ну, либо оскорбленно уехать домой. Только уверена, никто так не сделает». «Нет, милая», – сказал Ронер, – «это было бы плохо. К тому же я ведь должен понравиться не только твоей маме, но и твоему отцу». и тут чары Квельфа могли бы сработать только в минус. «А вот об этом не переживай», — вздохнула я. «Папа у меня добрый и приятный в общении, иначе как бы он выносил мою маму?» «Должно быть, от него ты и унаследовала свою мудрость, любовь моя». «Не знаю уж, про какую мудрость говорил Ронар, но да, последнее время я ощущала себя самой старшей и мудрой, во всем этом немного сумасшедшем семействе. Ронар, все получилось! Я бурундук!» – кричала я, выскочив из туалета с хорошо знакомым земным женщинам предметом. Второй тест тоже сработал! Ура! Ура! Я бурундук! Искача на одной ноге, я кинулась к мужу. Ронар в изумлении смотрел на меня, но поймал в объятия, чтобы не ускакала, куда не следует. «Не стоит так прыгать в любом случае!» Строго сказал он. «И... прости, кто ты, милая?» «Это такая зверюшка вроде Белочки, да?» «Да-да, это та зверюшка вроде Белочки, и у нее есть две полосочки, как у меня!» Я гордо предъявила мужу тест на беременность. Ронар крепче прижал меня к себе. Видимо, решил, что я немного не в себе. Э -э хм... ну да, тут две полоски. Но при чем тут ты?» – удивился он. «Темнота! Средневековье, не знающе научного прогресса в своих магических экзерсисах!» Рассмеялась я. «Это тест на беременность, который я купила в аптеке!» На него нужно... пописать, в общем. Если одна полоска, то не беременная. А если две...» Я лукаво поглядела на мужа. «Погоди! То есть я действительно стану... отцом?» «Именно так, дорогой! Готовься морально!» «Кстати, через пару месяцев можешь поглядеть магически, кто у нас будет!» Мальчик или девочка? И если девочка, то готовься, нас станет уже две. Таких вот прекрасных и опасных. Да хоть пять! Счастливо рассмеялся Ронор и подхватил меня на руки. А ведь теперь маму ждет еще один сюрприз, подумала я. И никуда не уйти от всех этих объяснений. Уже сегодня вечером мы должны доехать до моих родителей. Только заедем за визой для них, чтобы обеспечить им беспрепятственный проезд в Артер на наши свадьбы. Но, как оказалось, боялась я зря. Мама со своей любовью к порядку хорошо приготовилась к приезду жениха дочери. Приготовила отличный обед. Заставила отца надеть наглаженную рубашку. Прибралась так, что все блестело чистотой. А в окно она, похоже, разглядела нашу шикарную машину в стиле ретро. Шикарную по земным меркам. Для Артера такие автомобили – норма. Встречала она нас широчайшей улыбкой. И, видимо, не совсем наигранной. Ведь даже без всякой квельфовости Ронар выглядел представительным и красивым мужчиной. А как только Ронер с растерявшимся папой были загружены в гостиную, мама увела меня на кухню и принялась шептать. «Где ты такого нашла?» «Он как с обложки журнала. И богат, да? Что это за машина?» семьдесят 375 года». Шепотом сообщила я маме. «Очень дорогая машина. Это сейчас самая мода, чтобы немного ретро». «А имя? Ронер? У него английские корни?» «Нет!» – заговорщически прошептала я. «Корни артерианские! Это еще круче!» «Ну и еще кое-какие интересные корни есть!» «А собачка какая красивая!» – продолжила мама. «Только почему-то не сказала мне, что завела не только жениха, но и собаку!» В ее лице появилась обычная строгость. Ну не все же новости мне было на тебя вываливать по телефону. Мамочка милая, давай мне этот салат. Понесли еду. Мы ведь с дороге. А мужей и женихов, сама знаешь, нужно хорошо кормить. Хорошо. Поджала губы мама. Ну так или иначе, тебе придется рассказать все. Ох, ну да, придется, подумала я. Но теперь... Я как-то была больше готова к этому. Тем более, что для смягчения маминой реакции было два замечательных существа. Мой красавец-муж и милая собачка. А когда мы вошли в гостиную, то увидели благостную картину. Папа с Ронером обсуждали рыбалку. И папа изумленно открывал глаза, слушая пространные способы ловли. Он ведь еще не знал, что это способы из другого мира.